4. Ну, не знаю, покажется ли она тебе трудной, но я считаю, что эта загадка не подарок. Ответ он, кстати, не знал, потому что кто-то выдрал страницы с ответами из книги «Загадки, шарады и головоломки для всех и каждого», но не думал, что это имеет хоть какое-то значение. Установленные правила не требовали от них знания ответов. Я выслушаю и отвечу. Не сказано, не разбито. Что это? Тишина. То, о чем ты, почти ничего не знаешь, Эдди из Нью-Йорка. Блейн ответил практически без паузы, и у Эдди засосала под ложечкой. Необходимости советоваться с остальными не было. Ответ Блейн дал правильный. Да еще так быстро. Эдди ничего подобного не ожидал. Он никогда бы в этом не признался, но лелеял надежду, что сможет сокрушить Блейна первой же загадкой, да так, чтобы того не смогли собрать ни вся королевская конница, ни вся королевская рать. Впрочем, та же надежда вспыхивала в нем всякий раз, когда он брал в руки пару костей в темной подсобке какого-нибудь бара или, набрав семнадцать, вскрывал карты, играя в «Блэк Джек». Надежда это твердила ему, что для него все должно пройти хорошо, ибо он лучший, и другого такого нет и не будет. Да, вздохнул Эдди. Тишина, о которой я почти ничего не знаю. Спасибо, Блейн, ты сказал правду. Надеюсь, ты открыл для себя что-то такое, что поможет тебе. Добавил Блейн, а Эдди подумал: Ах ты, гребаный механический врун. Самодовольство вернулось в голос Блейна, и Эдди не мог не задаться вопросом: А откуда у голоса машины взялась эмоциональная окраска? Создавали их такими великие древние, или на каком-то этапе машина претерпела некие изменения? Да мало ли что могло произойти в электронном мозгу за долгие годы, столетия и одиночество. «Вы хотите, чтобы я вновь удалился, и вы могли бы посовещаться?» «Да», — ответил Роланд. Карта схемы вспыхнула ярко красным. Эдди повернулся к стрелку. Лицо Роланда тут же превратилось в бесстрастную маску, но за мгновение до этого Эдди углядел на нем нечто ужасное — абсолютную безысходность. Эдди никогда не видел такого в лице Роланда, даже когда Роланд умирал от укусов подобных тварей, даже когда Эдди нацеливал на стрелка его же револьвер, даже когда мерзкий гашер схватил Джейка и скрылся с ним в подземельях Лада. «Что будем делать?» — спросил Джейк. «Все примем участие в следующем раунде?» «Думаю, смысла в этом немного», — ответил Роланд. Блойн знает тысячи загадок, может, миллионы, и это плохо. А вот что хуже, гораздо хуже. Он понимает, как загадки отгадываются, владеет логическим методом, который позволяет придумывать загадки и, соответственно, их разгадывать. Он повернулся к Эдди и Сюзанне, которые вновь сидели обнявшись. «Я в этом прав. Вы согласны?» «Да». — ответила Сюзанна, а Эдди с неохотой кивнул. Ему не хотелось соглашаться, но он согласился. «И что из этого?» — спросил Джейк. «Что нам делать, Роланд? Я хочу сказать, должен же быть выход, не так ли?» «Солги ему, блюдак! послал Эдди в направлении Роланда яростный мысленный импульс. Роланд, по-видимому, уловил мысль Эдди и постарался ей последовать. Потрепал волосы Джейка изувеченной рукой. «Думаю, выход есть всегда, Джейк. И вопрос в том, сумеем мы или нет найти нужную загадку. Он говорил, что дорога занимает чуть меньше 9 часов». 8 часов 45 минут», — вставил Джейк. «То есть времени у нас маловато. Мы едем час». «Если карта-схема соответствует действительности...» «Мы уже на полпути к Топике», — голос Сюзанны подсел. «Наш механический друг мог и солгать насчет продолжительности путешествия, чтобы добавить себе шансов». «Мог», — согласился Роланд. «Так что же нам делать?» — повторил Джейк. Роланд глубоко вздохнул, задержал дыхание, выдохнул. «Сейчас загадывать загадки буду только я. Загадаю ему самые сложные из тех, что помню, которые задавались на ярмарках в дни моей юности. Потом, Джейк, если мы будем приближаться к Топике с той же скоростью, а победить Блейна мне не удастся, ты задашь ему последние загадки из своей книжки. Самые трудные. Он потер щеку, взглянул на ледяную скульптуру. Раньше она чем-то напоминала его, а теперь превратилась в нечто бесформенное. «Я по-прежнему думаю, что ответ в этой книге. Иначе ты не наткнулся бы на нее перед тем, как вернуться в этот мир». «А мы?» — спросила Сюзанна. «Что делать нам с Эдди?» «Думайте», — ответил Роланд. «Думайте ради ваших отцов». «Я не стреляю рукой», — заговорил Эдди. «Внезапно он изменился, стал чужим даже для себя». Что-то похожее он ощущал, когда увидел в дереве рогатку и ключ, которые только и ждали, чтобы он достал их, и в то же время чувство было иным. Роланд как-то странно посмотрел на него. «Да, сказанное сказанная тобой правда. Стрелок стреляет умом. О чем ты подумал?» «Ни о чем. Он мог бы кое-что добавить, но ему вновь помешало видение. Роланд, сидящий на корточках рядом с Джейком на одном из привалов по пути к Ладу, перед сложенным, но еще не разожженным костром. Роланд в роли учителя. В учениках на этот раз Джейк. С кремнем и огнивом он пытается разжечь костер. Искры за искрой вылетают и тают в темноте. И Роланд говорит, что Джейк — глупец. Что он, ну да, вел себя глупо. «Нет», — вырвался у Эдди, — «он такого не говорил. Во всяком случае, мальчику не говорил». «Эдди?» — в голосе Сюзанны слышалась озабоченность, даже испуг. «А почему бы тебе прям не спросить, что он сказал, братец?» Голос Генри, голос великого мудреца и известного наркомана. Впервые за долгое время. «Спроси его, он же сидит рядом с тобой. Ну давай, спроси, что он сказал». «Прекрати ходить вокруг да около, как ребенок, наложивший в ползунки!» Да только совет был не из лучших, потому что в мире Роланда такие методы не срабатывали. Мир Роланда сплошь состоял из загадок. Здесь стреляли не рукой, а умом, гребаным умом. И что мог сказать один человек другому, которому никак не удавалось донести искру до растопки? Приблизь кремень, разумеется, и именно это Роланд и сказал. Приблизь кремень и держи его крепче. Но сейчас речь не об этом. Чуть похоже, да только чуть не считается, как говорил Генри Дин до того, как стал великим мудрецом и выдающимся наркоманом. Память Эдди не желала приходить ему на помощь, потому что Роланд обидел его, пристыдил, выставил на посмешище. Возможно, не специально, но что-то было. Что-то такое, напомнившее ему знакомые ощущения. Обычно они возникали стараниями Генри. Иначе чего бы Генри появляться здесь после столь длительного отсутствия? Теперь все смотрели на него, даже Эш. «Валяй!» — бросил он Роланду, наверное, излишне резко. Ты хочешь, чтобы мы думали? Так мы уже думаем. Он во всяком случае думал. Я стреляю умом. Так напрягал свои гребаные мозги, что они раскалились, но он не собирался говорить об этом стрелку. Валяй, загадывай, Блейн, свои загадки. Не теряй времени. Как скажешь, Эдди. Рон поднялся, прошел в переднюю часть салона, прикоснулся к красной прямоугольной пластине. Тут же появилась карта схема маршрута. Зеленая точка отдалилась от релей, но Эдди отметил, что монопоезд сбросил скорость, то ли следуя заложенной в компьютер программе, то ли потому, что Блейн радовался жизни и никуда не спешил. Твой катет готов продолжать наше состязание. Роланд, сын Стивена. Да, Блейн! ответил Роланд, и Эдди показалось, что в голосе стрелка слышится обреченность. «Только загадки буду загадывать я один, если ты не возражаешь». «Это твое право, как главы и отца твоего Катета. Это будут загадки с ярмарки?» «Да». «Отлично!» — мерзкая удовлетворенность в голосе. Мне не терпится их услышать». «Хорошо». Роланд глубоко вздохнул и начал. «Корми меня, и я живу. Дай мне попить, и я умру». «Кто я?» «Огонь!» Тотчас же, без паузы, самодовольный тон, в котором читалось, «У этой загадки отросла борода, когда твоя бабушка еще под стол пешком ходила». Но давай следующее. Давно уже я так не веселился. Не молчи. Переходи к следующей загадке. Я пролетаю под солнцем, Блейн, но не отбрасываю тени. Кто я? Ветер. Без малейшего колебания. Ты ответил правильно. Следующее. Легкий, как перышко, но долго не удержишь. Вдох. Без малейшего колебания. «Однако он заколебался», — внезапно подумал Эдди. Джейк и Сюзанна не отрывали глаз от Роланда. Сжав кулаки, они молили его загадать Блейну правильную загадку, ту самую, что вдарит ему под дых, о которую он разобьет лоб. Эдди не мог смотреть на них, особенно на Сюзи, и одновременно сосредоточиться на своем поэтому уставился на собственные руки, тоже сжавшиеся в кулаки, заставил пальцы разжаться, ладони лечь на колени. Далось это ему с превеликим трудом. А из прохода до него доносился голос Роланда, бомбардирующего Блейна загадками своей юности. «Если разобьешь меня, моя работа не остановится. Если сможешь коснуться, моя работа закончится». Если потеряешь меня, вскоре найдешь с кольцом. Кто я? У Сюзанны на мгновение перехватило дыхание, и Эдди, хотя не поднимал глаз, понял, что она думает о том же, что и он. Это хорошая загадка, чертовски хорошая загадка. Может, человеческое сердце, ответил Блейн. Опять же, без малейшего колебания. Эта загадка основана главным образом на поэтических иллюзиях. Для примера достаточно обратиться к творчеству Джона Эвери, Сиронте Ханс, Онделы, Уильяма Блейка, Джеймса Тейта, Вероники Мейс и других. Просто удивительно, как человеческие существа превозносят любовь. Причем эта оценка остается неизменной на всех уровнях башни. Даже в этот период упадка. Продолжай, Роланд из Гелиада. Сюзанна вновь задышала. Пальцы Эдди хотели опять сжаться в кулаки, но он им не позволил. «Пододвинь кремень ближе», — подумал он голосом Роланда. «Пододвинь кремень ближе ради твоего отца». А Блейн Мона мчал их на юго-восток под демонической луной.